40 минут отдыха. Проводим первую тренировку. Вооружение офицеров дополнено висящими на поясах золотустовскими колинками. Стоящий рядом со мной Илья Юрьевич командует по мегафону. Цепочки крепких парней в зимнем камуфляже сноровисто и быстро заполняют назначенные места. Контроль осуществляют наши учёные. дея да словно с высоты вижу весь рисунок подняв рацию корректирую отдельные детали связанные с датами рождения офицеров аркаим чётко привязан к звёздному календарю товарищи вве все секторы чётко проводят перестановку мысленно накладываю полученную от волхова картинку всё правильно остался заключительный штрих Свои места получают Лара, генерал-полковник Яхмедский Малим. Становлюсь точно по центру, завершая рисунок, словно подключая каждого человека к потоку энергии. Все ощутили. Можно разойтись. Вторая тренировка, третья. Замечаний нет. Люди готовы. Выдвигаемся в лагерь. Абогрецы дождаться назначенного времени. 23:50. Где-то сидят за праздничными столами люди, смотрят на экранах телевизоров новогоднее выступление президента. Где-то уже гремят салюты, наполняют бокалы шипящее золотистое шампанское. Огромная страна, наша прекрасная родина. Вступает в новый год. Она вступает в будущее. Сабли, подвысь, слитным движением, с лёгким взвором клинки вышли из ножен и поднялись к небу. Сталь засветилась слабым серебряным сиянием. Ничего, сейчас добавим огня, направленный в затянутое и белесыми тучами небо. Финист словно замирает на секунду, а затем бьёт могучим световым потоком. Загораясь от него, ярко вспыхивают сабли в крепких руках офицеров спецназа. «А "Поработаем, другие". В ответ на обращённую к сартикам мысль приходит дружные твёрдые: "Поработаем". Архимед был прав, когда утверждал: "Дайте мне точку опоры, и я переверну землю". Не зря говорят, что он наш, русский, вздавал толк в небесной механике. Земнелучёвый, пылающий коллабрат, живой знак созидания и возрождения вокруг, и будто уже под ногами. В руках Финист, несгибаемый, абсолютный божественный рычаг. точка опоры. Здравствуй, полярная звезда. Веками правили по тебе пути русские люди. Послужи нам ещё раз, матушка. Дело за силой богатырской, родной, древней, вечной. Ну, этого у нас всегда в досталь. От могучего усилия застонала сама земля. чуть пошатнулись, но удержались и крепче упёрлись боевые соратники. Тяжело идёт. Застоялась во временах бедствий и горя. Затянула паутина лжи, прихватила корка злобы и подлости. А ещё разок яростно гудит в руках фенист. Серебром звенят клинки, дрожит и медленно вращается Земля русская. Вместе с истекающими минутами старого года, входя в новое, яркое и гордое будущее. И вот уже яростное даёшь сменяет задорное Гагаринское. Поехали! Идёт, родимая, отдайте, братья. Отозвавшись в душе хрустальным звоном, Свершилось дело. Совершив поворот на божественном плане, земля остановилась. Навсегда покинуто мрачное время рыб. Ружь вступила в эпоху водолея. И каждый, в жилах которого течёт хоть капля крови древних ариев, почувствовал это. От краёв к центру по спирали гаснут клинки. Вот уже говорит только финист. Смотрю на живую сталь и вижу недоступное ранье, его душу. Лёгкое движение огненной рукой добавляет новые руны. Теперь тебя не обманут лживые мысли защелённых хитрецов вдруг. Видеть людей будешь насквозь. А это прочность, крепость и тугоплавкость. Не ведали древние волхвы, как выглядит рождающее звёзды пламя, насколько оно страшно и разрушительно. Советский инженер устранит недостаток. Теперь и в центре небесного светила ты будешь целы и спокоен. Млевая рука даёт абсолютный холод, закаляя сталь и навсегда закрепляя начертанное. Благодарно полыхнул золотом Двуручник гаснет. Ночь маня приходит. Над нами чистейший небесный свод, сияющий мириадами звёзд и переливающимися полотнищами северного сияния. Тучи исчезли без следа. Убираю меч, поворачиваясь к друзьям, потрясённые, обезовеев от этого. Да и я, несмотря на свой новый статус, Уловив мысли генералколлекника, улыбаясь и задаю вопросом: "Илья Ероевич, а так ли трудно быть богом?" Поразительная вещь. Миссия выполнена, а я ещё на месте и как-то исчезать не собираюсь. Именно об этом думают Лара и напарники. Подойдя, любимая приникает к груди, обнимая меня. сильные руки прижимают нас друг к другу Ахмет а сейчас уже и дышать трудновато подключился темник знамение медведя Кемаль обнявшись слыша как в унисон бьются сердца мы стояли под светящимся небом моя лара мои друзья самые близкие в этом мире люди робко звучит напоминание мысленное и я высший соглашаюсь и ты финист да я уйду это неизбежно но о любви и дружбе буду помнить всегда наше единение нарушает delicate покашливание илья юрович в слове объятия яркие чувства скрываются за привычной сдержанностью Отвечаю на ещё незаданный вопрос. Мы победили, Илья Юрьевич. Вас не обманули ощущения. Уверенно глядя в мои светящиеся глаза, он твёрдо кивнул. Больше и не надо. К чему слова, если я вижу чувство? Поняв мегафон, генерал-полковник командует: "Сабли в ножны. Воспряние отрядов через 20 минут на дороге". Разойдись